Появление Миружана вдохнуло в персидских воинов новые силы, и они стали с невероятной храбростью теснить разъяренного врага. В этот момент заклятые враги Миружан и князь Горигин увидели друг друга. "Миружан", крикнул князь Горигин. "Во второй раз несчастные обстоятельства сталкивают нас друг с другом. Первый раз в городе Вания сейчас у развалин Нахчевана". «Ты был здоров, когда приказал убить мою жену и сбежал от меня. Теперь ты болен. Не знаю, как ты поступишь со мной». «Сейчас увидишь», — ответил Миружан пренебрежительно. При этих словах он бросился на штуникского князя, который даже не сдвинулся с места. «Я отказываюсь биться с больным. Это все равно, что драться с трупом», — сказал князь Горегин. Миружан сильно разгневался. «Орштуникский тер», — воскликнул он, — «твое великодушие оскорбительнее твоего удара копьем, если бы тебе удалось добиться такой славы». «Да, жена твоя убита по моему приказу. Священное чувство мести возлагает на тебя обязанность требовать от меня удовлетворения за кровь жены, и потому ты не должен отказываться от боя со мною». С этими словами Меружан снова устремился на Горегина. Но персидские воины бросились на перерез им. «Пусть наша кровь будет между вами. Битва принадлежит нам». миружан отступил. Битва возобновилась. Снова раздался смертоносный лязг оружия. Одни копьями, другие обнаженными мечами разили друг друга. Штуникские горцы защищались легкими щитами, покрытыми дубленой овечьей кожей, персы тяжелыми щитами из железа. Заменив полководца Карена одним из своих храбрых соратников и оставив поле битвы в самом разгаре, Миружан направился в сторону развалинных Чевана, где на одной из холмистых возвышенностей находилась его мать. За ним следовало несколько полков хорошо вооруженных всадников. Густая пыль окутала, как серые тучи, дорогу, по которой спешно двигалась его страшная конница. Гурген, старый полководец княгиня Воспуракана, издали заметив, что Миружан скачет к их месту, поспешил к княгине. Качая укоризненно седой головой, он сказал, «Вот видишь, княгиня, я не ошибся, сюда едет Миружан. Он хочет вступить в бой с матерью и со своими подданными. Если он победит, то, несомненно, уведет и тебя с собой. Куда уведет?» — спросила печальным голосом несчастная женщина. — В Персию? Туда, где в темном подвале крепости Ануш страдает царь Армении. Туда, где заключена царица Армении. Уведет к ним. Неужели он настолько жесток? Его жестокость так же беспредельна, как и его самомнение. Материнское сострадание и горе, причиненное бессердечным сыном, попеременно волновали душу несчастной женщины. Со слезами на глазах она обратилась к старому полководцу. «Да будет благословенна воля Божия. Того, что предопределено им, не может изменить беспомощный смертный. Пусть приходит неблагодарный. Сражайтесь с его воинами, но на него руки не подымайте». Морщинистое лицо старого полководца нахмурилось, и его умные глаза зажглись огнем негодования, но, сдержав волнение, Он довольно мягко ответил. «Мы, княгиня, никогда не подняли бы руку на своего господина, если бы он сам не убил всего того, что свято для нас. Он ведь борется против своих подданных, против нашей веры и против нашего государства. Христианская добродетель Гурген велит нам много и много раз прощать заблуждающихся». Старый полководец, недовольный, замолчал. «Тут же стоял юный артоваст, и в сильном волнении слушал распоряжение княгини. Он не вытерпел и сказал, «А я подстрелю его! Теперь я знаю, как это сделать!» Он чуть было не сознался в своей ошибке, допущенной им на княжем острове, когда еще не знал, что под одеждами Ружана скрыта колчуга. Княгиня грустно взглянула на разгневанного юношу и ничего ему не ответила. В его молодой душе кипел дух мести юной Армении. Миружан уже приблизился со множеством всадников к подножию возвышенности, где расположились воспураканцы. Он сделал быстрый поворот и направился к дороге, которая по скату вела к тому месту, где находилась его мать. Старый гурген, оставив с княгиней отряд телохранителей, взял с собой остальных воспураканцев и быстро пошел на врага. Бой произошел у разваленных Чивана, сожженного Миружаном. В несколько минут воспураканцы срудили крепкую стену из камней и, скрывшись за ней, начали оттуда метать стрелы в неприятеля. Некоторые же метали прощами камни. Обломки, разрушенного Миружаном города, летели на его голову. Миружан, не обращая на это внимания, продвигался вперед вместе со своей многочисленной конницей. Его всадники были вооружены только копьями и мечами. На них были также защитные панцири. Его отряд мог действовать только на близком расстоянии, потому-то они так и стремились приблизиться к врагу. Воспураканцы в пылу битвы стреляли не только по всадникам, но, забыв приказ княгини, не щадили и самого Меружана. Возможно, ни копье, ни меч, ни стрела, ни секира не могли бы причинить вреда облаченному с ног до головы в медь Меружану. Но летевшие из тысячи прощей камней градом, падавшие на его голову, могли в несколько минут уничтожить его и скрыть под своей грудой. И все же он приказал отряду ломать стену и двигаться вперед. Всадники смелым натиском двинулись против каменной преграды, крушая ее и вместе с тем сражаясь с неприятелем. Сам миружан бросился в жаркий бой. В это время камень попал в лоб его лошади, конь встрепенулся, закачался и упал на бок, прижав больную ногу Миружана. Увлеченный битвой, Миружан совсем забыл о ране. Повязка на ней ослабла, рана открылась и кровь брызнула ручьем. Мать издали заметила падение сына, свет померк в ее глазах. С громким стоном она соскочила с тахты и, ударяя себя в грудь, побежала навстречу сыну. «Безжалостные, жестокие люди!» — кричала она. Ее с большим трудом удержали, убедив, что упала лошадь Миружана, а не он сам. Мать успокоилась, увидев, что лошадь снова поднялась, и Миружан снова сел на неё. Но кровь медленно сочилась из его раны, истекая с седла, струилась по белому животу коня тоненькими струйками. Один из телохранителей заметил это, но, думая, что лошадь ранила себя при падении, ничего не сказал. После того, как Миружан сел на коня, сражение стало еще жарче. Всадники Миружана уже успели сломать часть преграды и пробраться на другую сторону. Воспураканцы отступили, продолжая издалека метать стрелы и камни. В это время один из телохранителей Миружан обратился к нему, сказав «Встань, смятение, князь!» Миружан посмотрел туда. Я ожидал этого. Гневно процедил он сквозь зубы и сильно побледнел. Там дерутся пленные. Забыв о матери, он поспешил к пленным. Самвел, которому удалось с группой всадников в первый раз ворваться в ту часть персидского стана, где находились пленные, во второй раз сделал то же самое, но уже с численно большим отрядом. С неожиданной быстротой он прорвал кольцо охраны, оцеплявшей пленных, и устремился к ним. «Миг освобождения настал!» — воскликнул он. «Ломайте, разбивайте ваши оковы!» Пленные, охваченные чувством мести, бросились на военную стражу. Кто дрался кулаками, кто своими цепями. Многие побежали в стан, разгромили палатки и, схватив вместо дубин шесты от опрокинутых палаток, набросились на стражу. В лагере поднялась суматоха. Пощадили лишь пурпурно-красный шатер князя Мамиконяна, где стоял гроб с телом отца самвела Схватка была самая ожесточенная. Дрались мужчины, дрались женщины, дрались старики и дети. Даже бывшие среди пленных духовные лица приняли участие в этом кровавом побоище. Тысячи рук поднялись на своих угнетателей. Сам Вел с невероятным мужеством бросался то в одну, то в другую сторону. Он мелькал среди толпы взволнованных пленных с такой стремительностью, с какой огненная стрела молнии пролетает среди иссосших зарослей болота. Когда битва дошла до полного ожесточения, когда кровь лилась уже обильными потоками, Самвел воскликнул. «Довольно! Связывайте теперь вашими цепями своих мучителей! Бог предал их в наши руки! Теперь мы поведем их пленниками в нашу страну!» Миружан подоспел лишь тогда, когда уже весь стан был охвачен смятением. Но дорогу к восставшим ему преградил могский князь Ваграм, который еще не трогался с места и ждал, скрытый в прибрежных камышах Аракса. Это неожиданное появление мокцев настолько поразило Меружана, что его раздраженное лицо исказило усмешка, та горькая усмешка, которая появлялась у него обычно в минуты тревоги. «Только вас еще не хватало черти и дьявола мокских гор!» — воскликнул он. «Разве волшебники боятся чертей и дьяволов?» — ответил князь Ваграм. Перебранка обоих была связана с общераспространенным мнением, что мокцы — Представляют сатанинское племя, а Меружан будто бы был колдуном.